Глава двенадцатая «Нигде так не любят рисковых людей, как в казино и похоронных бюро» Генерал-полковник Николай Бурденко «И пришел большой вожак к народу Ахара И научил большой вожак добывать еду И сделал каждый день Ахара сытым, И запретил большой вожак поедать мясо людей, сказав, что разумные не едят разумных, И приказал большой вожак защищать свой дом, убивая любого, кто придет с недобрыми мыслями. Скрижали народа Ахара. Записано великим вождем Мугуром. Вербализация запроса четыреста тридцать три миллиарда двести семьдесят три миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот пятьдесят три. Поиск удаленными средствами по образцу. Четыре пятнадцать шестнадцать семьдесят пять. Поиск результатов не дал. Пять пятнадцать шестнадцать семьдесят пять. Поиск результатов не дал. Шесть пятнадцать шестнадцать семьдесят пять. Поиск результатов не дал. Семь пятнадцать шестнадцать семьдесят пять. Поиск результатов не дал. Запрос размножен на подчиненное устройство. Телевизионные дроны высотные 18 единиц, телевизионные дроны средневысотные 285 единиц, телевизионные дроны маловысотные 278 566 единиц, Камеры стационарные. 22 583 738 единиц. Рекомендация поискового алгоритма. Прекращение поисков в режиме «пламя» для сохранения ресурса вычислительных мощностей. Перевод поиска в режим «вода» или «песок». Выдача поисковых заданий Бандам Райсеров за вознаграждение. Универсальный интеллектуальный модуль восемь. Уровень поиска не снижать, добавить в параметры поиска физическую моторику объекта поиска. Распоряжение Агалора благодатного. Третий канал, ведущий Тергин Саго. Наши зрители, эксперты и работники третьего канала никак не могут понять, куда делся кровавый механик. Последнее, что известно, это предположительное уничтожение им банды Райсеров на въезде в Арнум. И тут даже этот едва заметный след обрывается. Кое-кто даже предположил, что Алекс погиб в зубах страшных хищника пахара Но я просто уверен, что мы еще услышим о нем не тот этот парень, чтобы дать себя сожрать каким-то кошкам. Линсар, проклятый материкалая зона двадцать семь Турук свободная территория. И снова надоевшие уже дороги проклятого ложатся под колеса машины. Алексей был в мире линсар всего три недели. А у него уже создалось такое впечатление, что он так и будет до скончания века смотреть на проплывающую мимо желтую, высохшую до звона землю и чахлую траву. Отчасти скрадывал тягостное впечатление счетчик километров до цели, который Алексей вывел в уголок поля зрения. Цифры бодро мелькали, все уменьшаясь в значениях, но до цели все еще очень далеко. Три пятьсот сорок три километра в понятных единицах. Как ни странно, местный километр Кувс был по дистанции примерно равен земной единице. 1080 восемьдесят метров, так что Алексей даже не пересчитывал расстояние, привычно называя про себя кувсы километрами. Алиру, к счастью, удалось оставить в опустевшем городе. Три десятка больных детенышей Ахара разновозрастных котятся огромными глазами, словно смотревшими в душу, не позволили ей продолжить дорогу, и верная долгу целителя девушка не бросила малышей. Но так оно, наверное, и лучше. Алексей вполне отдавал себе отчет, что дороги проклятого — это не место для путешествия для девушки. Хотя теперь Алексей двигался, избегая магистральных, проложив практически прямую линию к цели и, на всякий случай, выставив ее чуть в стороне от аномалии в поселке Шигар, Чтобы ни у кого не возникло никаких вопросов, вздумай он проложить по карте линию до побережья. А куда это торопится неопознанный броневичок? К счастью, его броневик был произведен еще на имперских заводах и фактически был неубиваемым в том, что касалось ходовой части. Кроме того, Алексей дополнительно обработал его магемами прочности, что давало ему определенные шансы даже при обстреле малокалиберной артиллерией. Ночевал Алексей в глубоких степных азисах. На дне оврагов или в маленьких рощах, выставив в качестве сигнализации несколько сенсоров автоматической боевой системы, завязанной на пушку и гранатомет, периодически просыпаясь от звуков выстрелов и позже находя кровавые кляксы на месте встречи разных идиотов и интеллектуальной системы высокоточного поражения. В этой части материка поселков было гораздо меньше, и располагались они исключительно вдоль крупных дорог, так что у Алексея не было никаких проблем с объездом. Понимая, что его фото есть у всех, без исключения райсеров, в придорожных трактирах и вообще у всех заинтересованных лиц, он перед тем, как выехать из города изменил внешность с помощью биомассы, прихваченной на складе спецназа. Подбородок сделал чуть более квадратным, поднял скулы и чуть увеличил надбровные дуги. Завершали преобразование аккуратные усы и бородка. И теперь никто, даже система анализа лиц, не смогла бы опознать в брутальном мужчине средних лет Алекса Рокова. Образ дополнил Не новый, но качественный бронекомбинезон, который подполковник подхватил в опустевшем полицейском участке, и такой же шлем с адаптивной оптикой и встроенным противогазом. Но несмотря на полную смену облика, Алексей все равно старался двигаться вне дорог под пологом генератора, маскирующего поля и избегал любых встреч. Часто попадались старые стоянки разной степени заброшенности и даже явные следы из хронов, но широков в чужие тайники не лез. Топливо он захватил, Тонну Воду пополнял из ручьев, прогоняя ее через фильтр, а еды еще с базы спецназа захватил на месяц. Так что, когда он увидел чей-то лагерь и несколько машин, стоявших в низинке у крошечного островка зелени с парой десятков деревьев, озерцом и густым кустарником, первым его побуждением было проехать мимо, но что-то задержало взгляд. Дорощи было примерно с километр, и даже через оптику шлема не разглядеть подробностей. Но у него с собой было нечто гораздо лучшее, чем телескоп. Алексей открыл задний багажный отсек и вытащил кейс со снайперской винтовкой, которую тоже прихватил на базе спецназа. Рубар четырехтысячный десятого калибра. Имел восьмидесятикратный прицел, магазин на десять огромных, словно огурец, патронов и управляемые в полете пули. Патронов, к сожалению, было не так, чтобы очень, но Алексей и не планировал использовать монструозную винтовку часто. Взял скорее от того, что, увидев агрегат и вчитавшись в характеристики, просто не смог заставить себя расстаться с оружием. — Ну, иди ко мне, моя прелесть! — тоном горлума произнес Алексей и раскрыл чемодан, достав прицел и пристраиваясь к машине так, чтобы поле зрения не прыгало от дрожания рук. В мощнейшую оптику стало видно, что именно привлекло внимание Алексея. Десяток оборванцев бродили по лагерю и копались в вещах, а, видимо, двое владельцев вещей висели на деревьях. Распятые за вытянутые в стороны руки. Руби и Холлс Галари были свободными геологами, которые занимались поисками разных природных ископаемых на прохлятом. И несмотря на относительную бедную геологию, интересные находки случались регулярно. Один раз им повезло настолько, что в пустыне Торсим они обнаружили крупное месторождение урана. Денег, полученных тогда брату и сестре Галари, хватило бы на гражданство Благодатного, но, посовещавшись, они решили никуда не ехать. Конечно, на Благодатном все очень мило и красиво, но что там делать двум геологам-поисковикам? Поэтому они сделали себе машину, специально оснащенную для поиска, и снова начали колесить по дорогам проклятого. В крошечном оазисе Турук они решили задержаться, чтобы привести снаряжение в порядок и немного отдохнуть, и были захвачены бандой райсеров буквально без штанов. Их будущее просматривалось и без сложных приборов, которые сейчас в беспорядке валялись на траве. Свидетелей нападения на геологов, которые относились к гильдии механиков, райсеры не оставляли. Компактный, но явно бронированный автомобиль первый заметила Руби. И привлекла внимание брата коротким вскриком, но тот уже тоже услышал вой двигателя и, подняв голову, увидел несущийся по степи броневик. Райзеры тоже заметили гостя и открыли по нему огонь из всего, что у них было, а парочка даже притащила большую, более трех метров длиной, пушку и стали возиться с ее заряжением. Но пушка была и на броневике. Резко ударив по тормозам, броневик пошел юзом и встал в двух сотнях метров от машин райсеров. Башня легко крутанулась и из двух стволов открыла такой ураганный огонь, что бандитам резко стало не до стрельбы. Они кинулись в стороны. Начали пытаться прятаться в складках местности, но тяжелые пули настигали их везде, даже за кузовами машин, которые пулемет с легкостью дырявил насквозь. Через тридцать секунд, которые, наверное, стали самыми длинными в жизни геологов, выстрелы из пулемета стихли, и дверца машины с легким шипением открылась. Широкоплечий высокий человек, в потертом шлеме и бронекостюме, не торопясь, вышел из машины и, сняв с дверцы, висевший в зажимах, компактный пистолет-пулемет, пошел вперед, чуть останавливаясь у лежавших на земле райсеров, чтобы сделать выстрел в голову. И только после этого он подошел к распятым на деревьях геологам, и в четыре взмаха перерезал ножом веревке. И только после этого их спаситель отщелкнул замок между шлемом и бронекостюмом и снял шлем, открыв лицо. На вид мужчине было лет 40, но это почти ничего не значило. На проклятом старели быстро. Ему могло быть, и тридцать, и даже двадцать. Благодарю вас. Холз Галари чуть запнулся. Но мужчина правильно понял смысл паузы. Турхога, свободный наемник. Благодарю вас, сухога. Руби Галари поклонилась. Если бы не вы, ерунда. Наемник взмахнул рукой. Идите лучше посмотрите, что там сделали с вашими приборами эти хуфары. — Судя по кейсам, аппаратура не из дешевых. Да, — Холс кивнул. — Расслабились мы с Руби. — Давно уже колесим, по-проклятому, а в такую переделку никогда не попадали. — Все, когда-то впервые. Тур посмотрел на окровавленные запястья Холса. — Помощь нужна? — Сейчас аптечку достанем. И обработаем. Холс покачал головой. Это ерунда. А вот технику жалко. Многое из этого не только дорого стоит, но и тяжело достать. Глубинный спектрометр вообще делается только на благодатном. А если его разбили... Цел! Девушка с радостной улыбкой на лице тащила здоровенный кофр черного цвета. Они, наверное, его даже открыть не смогли. Там замочек хитрый. Она положила чемодан на землю и быстро открыла крышку. Ой, работает! Уже куда медленнее она закрыла прибор и поспешила дальше фиксировать ущерб. Алексей, пока суд доделал, стащил убитых в кучу. И бросив на трупы горсть таблеток, смотрел, как истаивает тела, превращаясь в прах. Вообще в культуре Тесарин такая смерть была позорной и означала, что души умерших будут мучиться без воплощения десять тысяч лет. Но это широкого было совершенно безразлично. Вонять на жаре не будут и ладно. Брат с сестрой быстро привели лагерь в порядок и даже обыскали машины райсеров, свалив на кусок ткани все найденные ценности. Какие-то изделия из золота, зачастую сплющенные для уменьшения объема, деньги в монетах проклятого и словно кульминация непостоянной удачи райсеров, три машины, собранные на свалке, из всякого хлама, поставленные в ряд, словно на параде. Рубия, словно извиняясь за нищету райсеров, повела рукой. Вот все, что нашли. — И что мне с этим барахлом делать? — Алексей рассмеялся. — Я такого демонова барахла еще не встречал. Друзья, предлагаю их оттолкать прямо в степь, И сыпануть таблеток для утилизации трупов. Так сказать, прах к праху. Но это же... Руби не договорила. Руби, вы видите здесь скупщиков металлолома? Я тоже не вижу. А этот мусор до ближайшего поселка себе дороже. Даже это золото брать не хочется. Столько на нем грязи и крови. Лучше просто закопать, и пусть себе лежит. Не всякая добыча подлежит использованию кое-что стоит просто оставить на месте в ожидании другой судьбы. — Вы точно наемник? — с нервным смешком спросил Холмс. — Да! — Алексей кивнул. — Но я могу себе позволить не собирать монетки в помойной яме. При здравом размышлении Алексей решил никуда не ехать на ночь глядя, а расположиться у озера. Поужинали овощами и мясом из запасов геологов, и все трое лежали у костра, глядя на пламя. — А вы, Сухого, куда направляетесь? — Хочу попробовать на зуб городок Гурир. Озвучил Алексей тщательно выверенную легенду. Я по уши сыт наглыми клиентами, взбалмошными дамами, Приезжающими сюда к нам на охоту, И хочу побыть в шкуре простого старателя-поисковика. Да, я знаю, что так денег не заработать, Но я в них и так не нуждаюсь, А хочу просто отдохнуть от людей. Брат с сестрой переглянулись. Как забавно! Мы с Холси тоже направились в те места. Хотели посмотреть своими глазами на запад северной гряды. Там довольно сильная складчатость, и есть возможность заглянуть поглубже. Нанять вас мы вряд ли сможем, но вот поехать вместе, мне кажется, хорошей идеей. Думал Алексей недолго. Если его ищут, то смотрят одинокого путника. А вот так втроем? Давайте попробуем. Он посмотрел в темноту, где стояла машина геологов. У вас машина как готова к такому долгому пути? Вы не смотрите, что у нее вид побитый. Ступился за транспорт Холс. Там внутри все почти новое. А двигатель вообще с армейского броневика. Парни из серого выкупили разбитую машину у какого-то богача и сняли все, что уцелело. А нам вот двигатель достался. — Вода, еда, патроны. Заедем в Гахор, — махнул рукой Холс, показывая направление. — Там, на перекрестке первой и второй магистрали, большой рынок. Там все и купим. Линсар, проклятый материк, синяя зона, 22, Гахор, свободная территория. Гахор оказался именно городом, а не старой армейской базой. Без стен и однотипных бараков, но зато с глубоким рвом по периметру и сторожевыми башнями и стандартных бетонных колец. Знавшие город брат с сестрой сразу поехали к торговому центру, где им даже не пришлось выходить из машины. Упаковки продуктов на десять дней с водой и запасом медикаментов уже были собраны в пластиковые брикеты, которые просто грузились в машину. Правда, для покупки патронов пришлось выйти, но тоже ненадолго. Патроны уже местного производства с пластиковыми гильзами и тоже в пачках продавались на вес, и Алексей, прихватив на всякий случай полтысячи патронов к рассиду, подождал, пока Руби и Холс Галари будут загружать багажник, пополняя арсенал. Переночевать решили здесь же, в гостинице, вольный ветер. Где обычно селились торговцы и вообще люди с деньгами. Приняв ванну и переодевшись, Алексей спустился вниз и, сделав заказ, бездумно пялился в экран, висевший над стойкой, когда взвывшее дурной сиреной чувство опасности заставило его начать двигаться, но было поздно. Удар по голове дюймовой трубой заполненной песком, вырубил подполковника.